Переживательно-материнское. Сейчас проводили старшего ребенка на раскопке под Новгород на две недели. У Лёвы опять, как всегда, было вещей больше, чем у кого-то еще. Чемодан, рюкзак, пакет со всякой едой. В списке было написано «Вечерний сухожор». И отдельно «Спальник». В списке было написано «Если у кого есть спальник, возьмите». «Ну, кто меня знает, тот поймет». Я всегда собираю все по списку, ничего не забываю и даю с запасом на всех еду в поезд, таблетки на целый госпиталь, там всякие запасные мелочи, фонарик, акваланг, оружие, документы. Не понимаю, как все остальные родители впихивают все в один рюкзак. Почему мои дети вечно как навьюченные верблюды? Конечно, потом выясняется, что акваланг как раз пригодился, что именно у Лёвы было в чемодане всё для ремонта атомной лодки, для спасения морских котиков и как раз то, что кто-то забыл у Лёвика в двойном размере. От трусов до ремня для джинсов и ветровки. Илья сказал, что в плацкартный вагон ничего не влезает и опять над Лёвой весь класс ржёт. «Ну что делать-то? Ну ребёнок едет на две недели в чужой город. А если случится, что? Может, это у меня генетический страх от многочисленных скитаний и переселений?» Когда я пакуюсь, я всегда думаю, что там, вдали от дома, можно заболеть или что землетрясение произойдет и будет невозможно домой быстро вернуться. Или вдруг понадобится снабдить друзей по палатке лишней байковой пижамкой. А главное, вот когда уже на месте, то все радуются, что у Нюты все с собой. От зубочистки до мачете. Но около поезда все всегда ржут.